Глава 27. К началу февраля тяжелые бои на всех участках территории, которую вторая ударная армия освободила от захватчиков, еще более ожесточились. Кавалерийский корпус Гусева, в который входили 87-я и 25-я кавалерийские дивизии, находившиеся до того в резерве Мерецкого, и 111-я стрелковая дивизия полковника Рогинского, вояв прорыв у Мясного Бора, стали стремительно продвигаться в северо-западном направлении, охватывая с юго запада чудовскую группировку немцев. Конники Гусева шли на Ольховку и Финевдук. Противник в спешном порядке ставил на пути кавалеристов заслоны, но пока их относительно легко сбивали, и за пять дней корпус продвинулся на 45 километров от мясного бора. Сразу наметилась определенная закономерность в поведении обороняющихся немцев, когда кавалерийский корпус, а также идущие на острие главного удара 327-я дивизия Антюфеева и 59-я стрелковая бригада продвигались на север и северо-запад. Все шло относительно нормально. Немцы оказывали сопротивление, только его хотя и с трудом, но преодолевал яростный и неудержимый авангард второй ударной. Стоило же атакующим взять правее, попытаться приблизиться к Октябрьской железной дороге и начать двигаться в этом направлении, как сопротивление гитлеровцев резко возросло. Создавалось впечатление, будто противник стремится выжать армию генерала Клыкова на малонаселенной территории, покрытой гиблыми болотами, лишенной транспортных магистралей. Вскоре русские полностью овладели железной дорогой Новгород-Ленинград на участке село Гора, станция Еглина. Но беда для наступающих была в том, что эта дорога вела в никуда. На юге был занятый врагом Новгород, на севере блокированный Ленинград, до следующей дороги, лежащей западни, ведущей из Ленинграда в Сольце, добраться пока не успели. Да это ничего не дало. Концы ее опять-таки вели к врагу. Вот если бы взять Любани и окружить немцев в Чудове, и бесформенный мешок, каким представлялась освобожденная второй ударной земля, стал выбрасывать отросток на северо-восток в сторону Любани. Надо сказать, что никакой нарочитости в том, что противник слабее сопротивлялся, в стороне от Октябрьской дороги не было. Попросту немцы не держали там сплошной линии обороны и захваченные врасплох отдавали, конечно, не без боя, укрепленные пункты. В то же время, чем более расширяла армия боевые действия, тем больше увеличивалась линия фронта, создавая дополнительные трудности. Когда началось наступление 13 января 1942 года перед второй ударной армией находился участок в 20-26 километров шириной. После прорыва обороны немцев линия фронта растянулась до 200. Конечно, армию тут же едва наметился успех в ее наступлении, командование фронта принялось укреплять за счет соседей, но 200 километров кольцевой передней линии это не шутка, и тогда начались проколы в организации управления войсками. Наступил февраль. В первый же день месяца на рассвете выдвинутые вперед разъезда 87-й кавалерийской дивизии ткнулись в укрепленный пункт ручьи. За ручьями лежал Апраксинбор, потом Вороний остров а там уж рукой подать до Любани. Но конники немного опоздали. Воздушная разведка противника засекла движение дивизии полковника Трантина, и немцы спешным порядком бросили сюда резервы, потащили артиллерию и танки лихорадочно спеша создать линию обороны. Она должна была связать Кривина, Ручьи и Червинскую Луку. Нужно было подавить ее артогнем. Но коники слишком вырвались вперед, артиллерия отстала, да и припасов для хорошего удара не было, увы. На внезапность атаки рассчитывать тоже не приходилось. Оставались решительность и дерзость. Иногда они помогали. Камыс Пенин любил, например, ударять по флангам. Он решил обойти деревню Ручьи с востока, увлекся, зашел к немцам в тыл и попал между молотом и наковальней. Позади у него гарнизон ручьев, а впереди резервные батальоны, что шли на помощь немцам со стороны Любани. Деваться было некуда. И тогда Меньшенин развернул эскадрон и ударил по тем, кто, ничего не подозревая, шел на помощь ручьевскому гарнизону. Решив, что ручьи захвачены русскими, гитлеровцы в панике метнулись обратно. КМСК снова развернул своих ребят на 180 градусов и повел в наступление на укрепленный пункт, атаковал его с той стороны, откуда немцы ждали подкрепления. Во второй день февраля на помощь конникам стали подходить стрелковые бригады 53 57 59 За ними двигалась 191-я стрелковая дивизия полковника Старунина. На первый фланг этих соединений, к Сенной Кересте, выходила 4-я гвардейская дивизия генерал-майора Андреева. Через горловину мясного бора в прорыв втягивались все новые и новые части. Генерал-лейтенант Клыков уже не раз и не два сетовал в разговоре с конфронтом Мерецковым на возникшие сложности в управлении все разраставшейся второй ударной. «Дивизии бригады, говорил Николай Кузьмич, понесли с начала наступления огромные потери и пока не пополнены свежими силами». Как отдельными соединениями, им трудно ввиду обескровленности решать самостоятельные задачи, положенные им по штату. Обстановка меняется ежечасно, и сложность ее все нарастает. Штаб армии не в состоянии обеспечить надежную связь с возросшим числом соединений и все чаще теряет управление ими. Необходимо что-то предпринять. Генерал армии Мерецков и сам понимал, что происходит но Кирилл Афанасьевич знал так же, как не любят в ВГК разговоров об оперативных группах. Выждав несколько дней, командующий Волховским фронтом набрался духу и связался со Ставкой. В обосновании своего предложения о создании временных оперативных групп командующий ссылался на опыт Тихвинской операции. Тихвин в помнили, и это помогло пробить идею. Парадоксальность ситуации состояла в том, что рождение оперативных групп было делом сугубо армейским, никаких тут особых разрешений сверху не требовалось, группы создавались приказом по армии, прерогатива, так сказать, любого командарма. И от Мерецкого требовалось дать Клыкову рекомендацию на этот счет ограничиться устным распоряжением, но Кирилл Афанасьевич не забывал об имевшем место прецеденте. Еще 10 января он говорил по прямому проводу с Верховным. «Хотим создать...» В четвертой армии оперативную групп товарищ Сталин. Опять мудришь, товарищ Мерецков. Не можешь угомониться и воевать спокойно. С многозначительной интонацией проговорил Верховный. Зачем дробить четвертую на две армии? Зачем распылять свои силы? Четвертую надо сохранить как армию во главе с генералом Ивановым. Никакой опергруппы в составе четвертой армии не нужно. Необходима лишь ударная группа, которой должен руководить командарм. После такой отповеди Мерецков не решался снова выдвигать свои соображения по второй ударной. Потом все-таки рискнул и был удивлен той легкостью, с которой ставка пошла ему навстречу. Были созданы три группировки, их возглавляли генералы Андреев, Коровников и Привалов. А когда 13-й корпус Гусева и другие подразделения Второй ударной вышли на линию сеная кересть Ручьи и Червинская-Лука, Мерецков понял, что у него появилась возможность разгромить немецкие войска, притянутые в район Чудово-Любани. Достаточно перерезать Октябрьскую железную дорогу северо западнее станции Чудово, и немцы окажутся отрезанными от главных сил, лишаются путей подвоза боеприпасов и даже не смогут отойти к своим, некуда будет отходить. Но генерал армии явственно ощущал, как все слабее становятся удары прорвавшихся подразделений. Да, он потребовал от генерала Клыкова уничтожить противника в районе острова Испасской полисти. А затем, не позднее 6 февраля, стянуть в район сеной Кирести и Ольховки 327-ю, 374-ю, 382-ю и 4-ю гвардейские дивизии, чтобы объединенными усилиями ударить в сторону деревни Пятница, а затем по станции Бабина, которая отстояла от чудова на 20 километров к Ленинграду. Гусевский корпус получил приказ выйти к Красной Горке, а от нее И Любань недалеко. Конники не подвели а такое сходы, ошарашивая противника неожиданностью появления, 26-я кавалерийская дивизия подполковника Трофимова на плечах преследуемых немцев захватила село Дубовик и к концу 6 февраля вышла к большому и малому Еглино. Конники нанесли удары по южному и северному флангам этих укрепленных пунктов, а сопровождающая их 9-я стрелковая бригада полковника Глазунова атаковала железнодорожную станцию Еглина с фронта. Эти пункты удалось захватить лишь к утру 10 февраля. Немцы отошли к Верховью, Камерке и Глубочке, создав там такую линию обороны, перед которой эскадроны вынуждены были остановиться и слезть с коней. Время было упущено, стремительность прорыва затухала. Чтобы продолжить операцию с тем же размахом и в том же темпе, необходимы были значительные резервы. Их не было. Спешившись, кавалеристы лишились главного преимущества – возможности вести подвижный и маневренный бой. Да и в конном строю они уже изрядно страдали от снежных заносов, досаждала оторванность от тылов, они находились от них за добрую сотню километров, не хватало боеприпасов, продуктов, а главное – фуража. Солдат из топора суп сварит, а вот лошади эрзац предложить нельзя. Давила конников немецкая авиация, бомбила их боевые порядки, хорошо различимые сверху. Америцков все расширял и расширял кольцевую линию переднего края второй ударной. Он по-прежнему верил в обещание ставки о скором прибытии резервной общевойсковой армии. Кирилл Афанасьевич все поставил на эту карту, но ему не сдали ее из колоды. Резервной армии Мерецков не дождался. Она не прибыла на Волховский фронт. Не потому, что Ставка не хотела помочь волховчанам. У Ставки попросту не было ее резервной армии.